подъезжая под ижоры, я взглянул на небеса И вос вспомнил ваши взоры ваши синие глаза Хо хотя я грустно очарован вашей девственной красой хоть вампиром именован я в губернии тверской но колено Моих пред вами преклонить я не посмел И влюбленными мольбами вас тревожить не хотел. Упиваясь неприятно хмелем светской суеты, Позабуду, вероятно, ваши милые черты, Легкий стан, движение и стройность, Осторожный разговор, Эта скромная спокойность, Хитрый смех и хитрый взор. Если ж нет, по-прежнюю следу ваши мирные края Через год опять заеду и влюблюсь до ноября.